Глава 7. Король Эйлос переместил штаб-квартиру своей армии в Дундарик, развали населения на реке Малью, всего лишь в трех милях к югу от замка Стронсен, Рахельвига Хельвига, в самом сердце Ульфляндии. Дундарику выпало стать одним из первых ульфских поселков, разграбленных Ска. Лишь каменные основания под грудами обломков позволяли угадать, что здесь когда-то жили люди. В качестве центра управления боевыми действиями Дундаррик отличался многими преимуществами. Здесь солдаты не могли напиваться до бесчувствия, как это нередко случалось в тавернах у причалов Исса. Здесь местным жителям не грозили стычки с распоясавшимися вояками, ибо здесь не было местных жителей, а девушки Исса теперь снова могли ходить на рынок, не привлекая навязчивое внимание молодых любезников головорезов. Еще важнее было то, Что здесь армия находилась неподалеку от пограничных пустошей, и ее весомое присутствие ощущалось своевольными горцами. Эйлас никогда не надеялся, что мир и спокойствие внезапно снизойдут на горы и луга Южной Ульфляндии, подобно целительному благословению. Вендетта и клановая рознь были неискоренимы, каждый Ульф впитывал их с молоком матери. Король мог издавать дюжины указов. Но если он не принуждал феодалов обеспечивать соблюдение законов силой, подкупом и другими средствами, дикий разбой продолжал оставаться основным способом существования. Бароны западных склонов и нижних лугов в большинстве своем поддерживали политику Эйлоса. Они уже не раз подвергались набегам СКА. Их высокогорные соотечественники, во многих случаях не более чем предводители бандитов, не только ценили независимость превыше всего, но и самым зловредным образом отстаивали именно тот образ жизни, с которым поклялся покончить Эйлас. После прибытия армии в Дундарик, королевские угрозы, ранее остававшиеся пустым звуком, внезапно приобрели смысл. Эйлос почти сразу решил устроить в Дундарике постоянный лагерь. Со всех концов страны пребывали каменщики и плотники им поручили возвести подходящие постройки. Тем временем началось восстановление старого дундарика. В первую очередь, конечно, работники соорудили временные жилища, а затем приступили к строительству в соответствии с планом сэра Тристана. Тот набросал его как-то вечером за бутылкой вина, руководствуясь скорее желанием развлечься, нежели серьезными архитектурно-стратегическими соображениями. Тристана предусмотрел рыночную площадь с лавками вдоль берега и постоялыми дворами по периметру, широкие улицы со канавами на тройский манер и добротные коттеджи, каждый с огородным участком. Просмотрев наброски Тристану, Эйлос не видел причин, препятствовавших осуществлению этих проектов, тем более, что застройка разрушенного поселка способствовала укреплению королевского престижа. Эйлосу не нравился Оэльдес, обветшалая и грязная столица бывших королей. А независимый ИС невозможно было вообразить в качестве центра управления Южной Фландрии. Поэтому Эйлас объявил столицей Дундарик, а Тристана добавил в свои чертежи небольшую, но изящную королевскую садьбу, с одной стороны выходившую окнами на реку Малью, а с другой на рыночную площадь. Теперь сэру Тристана пришлось подумать о дальнейшем развитии метрополии. Он отвел обширный участок на противоположном берегу под строительство. Более притязательных жилищ для представителей высшего сословия. Разбогатев, многие могли предпочесть обосноваться в новом городе. Весть о расширении проекта порадовала строителей плотников, каменщиков, штукатуров, кровельщиков, стекольщиков, маляров и их поставщиков. В обозримом будущем их благополучие было обеспечено. Земли, окружавшие дундарик, По большей части одичали. Эйлас выделил обширные угодья под участки, подлежавшие распределению, согласно договору, между ветеранами, закончившими службу в армии. Другие участки сэр Малов продавал по низким ценам, в рассрочку, безземельным ульфам, желавшим заняться сельским хозяйством. Подобные осязаемые свидетельства стабильности способствовали поддержке авторитета короля. Его больше нельзя было назвать иностранным авантюристом, намеренным выжить из Южной Ульфляндии те последние крохи, какие в ней еще оставались. Каждый день в Дундарик прибывали новые взводы добровольцев и рекрутов, то с одной окраины королевства, то с другой. А иногда даже из Северной Ульфляндии. Сильные и здоровые молодые люди, преисполненные отвагой, нередко благородного происхождения, видевшие в армии единственную надежду прославиться или занять видное положение. Храбрость и гордость новобранцев нередко сопровождались упрямством, дерзостью и вспыльчивостью. Они руководствовались двумя простыми правилами. Во-первых, каждый должен был готов драться в любой момент. Во-вторых, такое понятие, как доблестное поражение в бою, не существовало. Побежденный издавался, бежал или умирал. Причем любой из этих результатов считался постыдным. Эйлос начинал разбираться в некоторых тонкостях и закономерностях клановой междусобицы горцев. Многим новобранцам неизбежно предстояло сражаться плечом к плечу с застарелыми врагами. Каковое обстоятельство, по видимому, должно было приводить к кровопролитию. С другой стороны, однако, придавать слишком большое значение взаимной неприязни кланов и формировать подразделения только из представителей той или иной фракции было бы с точки зрения Эйлоса наихудшим возможным решением проблемы, так как этот подход означал бы официальное признание легитимности вендетты. Поэтому он ограничился тем, что новобранцев извещали о недопустимости возобновления древней розни в королевской армии и приказывали забыть о ней. после чего этот вопрос больше не обсуждался, а солдат распределяли на постой без учета их прошлого и происхождения. как правило, бывшие враги Отныне носившие одинаковые мундиры, поначалу скрипели зубами, играли желваками и бросали искоса злобные взгляды, в отсутствии практических альтернатив, однако, им приходилось приспосабливаться. В связи с врожденной самоуверенностью и неподатливостью ульфов, на первых порах их боевая подготовка продвигалась туго. Тройские офицеры относились к этой проблеме с философским терпением. Почти незаметно для них самих, мало помалу заносчивые удальцы горцы начинали понимать, что от них ожидалось: привыкать к дисциплине и, наконец, обучать новоприбывших рекрутов с благожелательным презрением, взирая на неотесанных соотечественников. Тем временем, на высокогорных лугах и в узких лесистых долинах Верхней Ульфляндии преобладало напряженное ожидание: не ленивое бездействие перемирия, а оцепенение охватывающая людей, ожидающих внезапного ночного нападения. Перешептываясь, они то и дело вглядываются в темноту, затаив дыхание. Казалось, эта неестественная напряженность влияла даже на местную природу. Словно сами горы и утесы, заросли дрока и поросшие темными елями склоны, с тревогой ждали первого нарушения королевских указов. Эйлас снарядил достаточно многочисленный отряд под предводительством сэра Тристано чтобы тот разведал, как обстояли дела в Верховьях, а также узнал, чем и где занимался в последнее время самозваный даотский рыцарь Сэр Шалес. Вернувшись, Тристана сообщил, что горцы оказали ему безукоризненное, хотя и не слишком радушное гостеприимство, что бароны распускали свои дружины с преднамеренной медлительностью и что в каждой крепости ему приходилось выслушивать Бесконечные жалобы на проказы и преступления ненавистных соседей. В том, что касалось сэра-шалеса, судя по всему, тот энергично занимался подрывной деятельностью, появляясь то в одной долине, то в другой и распространяя самые удивительные слухи. По словам людей, встречавшихся с ним лицом к лицу, сэр Шалес, коренастый человек благородного происхождения, был умен и располагал к доверию, хотя некоторые его заявления были явно смехотворны и противоречивы. Он предоставлял слушателям верить во все, во что они хотели верить. Сэр Шалес утверждал, что Эйлос и Ска вступили в тайный сговор и что в конечном счете ульфским баронам, подчинившимся королевским указам, придется сражаться под командованием Ска. Он утверждал также, что Эйлос страдал припадками эпилепсии и что сексуальные извращения короля можно было назвать только сумасбродными и отвратительными. Кроме того, сэр Шалес клялся и божился, что король Эйлос намеревался, после того, как обезоружит баронов, обложить их непосильными налогами, а затем, когда они не смогут их платить, конфисковать их земли. «Что-нибудь еще?» Приподняв бровь, спросил Эйлос, когда Тристана сделал передышку. «А как же? Общеизвестно, что ты набиваешь трюмы отплывающих втрой с кораблей?» невинными дочерьми ульфов, чтобы они развлекали завсегдатая в приморских борделей. Эйлас усмехнулся. Поговариваю также, что я поклоняюсь собакоголовому богу Хунчу, и, разумеется, не подлежит сомнению тот факт, что я отравил Орианте, чтобы захватить корону Южной Ульфляндии. Такого я еще не слышал. Необходимо воспрепятствовать проискам неуемного сэра Шалеса. Эйлас задумался на минуту. Объяви во всеуслышание что мне не терпится познакомиться с Шалесом, и что я заплачу ему в два раза больше того, что он получает из Хайдиона, если он возьмется распространять грязные слухи про Казмира, разъезжая по глухим провинциям Леониса. Не занимайся этим сам, разошли, Гонцов. — Превосходно, — заявил сэр Тристана. — Будет сделано. А теперь еще одно затруднение. Тебе когда-нибудь приходилось слышать имя Торкваль? Эйлас нахмурился. Кажется, нет. Кто он такой? Насколько мне известно, Торкваль — изгнанник Ска, бежавший в горы и занявшийся разбоем. В последнее время он промышлял в Леонисе. Но теперь вернулся и прячется в тайном укрепленном убежище, где-то на границе между Ульфляндиями. Он привел с собой банду озверевших подонков и успел прославиться грабежами и погромами с нашей стороны границы. Торкваль заявляет, что намерен устраивать набеги, засады и поджоги, уничтожая всех, кто подчиняется твоему правлению. Поэтому бароны, живущие недалеко от границы с Северной Эльфляндией, не испытывают особого желания поднимать твой флаг. Как только ему угрожает опасность, Торкваль отступает за границу, где ты не можешь его преследовать, не рискуя навлечь на себя вторжение СК. «Действительно проблема», — пробормотал Эйлос. Тебе приходит в голову какой-нибудь способ от него избавиться? Практически целесообразного способа нет. Ты не можешь строить укрепления вдоль всей границы. Ты не можешь оставить гарнизон в каждой горной цитадели. А вылазка в Северную Ульфлендию, пожалуй, только позабавит Торкволя. Я тоже так думаю. Тем не менее, если я не смогу защищать своих подданных, они никогда не признают меня королем. Что ж... «Имеется неразрешимая проблема», — заметил сэр Тристану. «Бесполезный вывод. В конечном счете Торгваль умрет. Все мы смертны. Остается надеяться только на это». Напряжение среди горцев не ослабевало. Неприложность законов древней клановой междоусобицы не вызывала у баронов никаких сомнений. Они не забывали и не прощали врагов. «Да». Они притворялись, что страсти улеглись. Да, они откладывали возмездие на какое-то время. Все хотели знать, как молодой король отреагирует на первый вызов, но никто не хотел быть первым. Напряжение разрядилось внезапно, с величественной неизбежностью судьбы. Первым нарушителем стал никто иной, как доблестный сэр Хьюн из Трех Сосен. Без лишних слов, полностью игнорируя королевские указы, Сэр Хьюн устроил засаду барону Достою из цитадели Стойго, когда тот решился выехать на горные луга, чтобы с утра позабавиться соколиной охотой. В стычке погиб один из сыновей Достоя. Другой его сын бежал, тяжело раненый. Самого сэра Достоя, связанного, перекинули через седло, как мешок муки. Похитители отвезли его вверх по склону горы Мольк, к пролому козьего черепа. Оттуда спустились по почерневшей пустоши, И через Кахский лес, а затем поднялись по ламанскому лугу к трем соснам. Там Сархюн Хьюн сдержал свое слово и пригвоздил барона Достоя к перекладине ворот синного амбара, после чего приказал подать ужин и с аппетитом закусывал, пока его дружинники практиковались в стрельбе из дальнобойных луков, используя Достоева в качестве мишени. Эйлос узнал об этом преступлении, когда истекающий кровью сын Достоя, едва держась в седле, добрался до Дундарика. Король был готов к такому развитию событий. Труп сэра Достоя еще не успел остыть, когда ударный отряд из четырехсот всадников, достаточно многочисленный для того, чтобы предотвратить вмешательство со стороны клановой родни сэра Хюна, но в то же время достаточно подвижный, отправился к трем соснам вверх по долине Малью. Вслед за отрядом громыхал со всей возможной скоростью целый поезд повозок, оставив на востоке. Скрывшуюся в тяжелых тучах гору Мольк, всадники свернули по старой дороге к оловянным копям, миновали Кахский лес и выехали на Ламонский луг. В полумиле к востоку на возвышенном скальном обнажении виднелись укрепления замка Три сосны. Сэр Хьюн уже знал о приближении королевского отряда от гонца и был несколько ошарашен быстротой реакции. Обратившись к Трумбо, своему старшему лучнику, Хюн воскликнул. «Хо — Хо-хо! Король не теряет времени. Что ж, начнем переговоры. Я признаю ошибку и поклянусь исправиться. Потом мы поджарим бычка на вертеле, раскупорим бочку доброго вина, и все будет хорошо. А в пусть скулят от ярости. Собаки лают, ветер носит. Таков был первый план сера Хьюна. Подумав, однако, он слегка встревожился настрочил послание и разослал его в твердыни родни и союзников. «Приходите с надежными людьми к трем соснам. Покажем королю иностранцу, где раки зимуют. Спешите! Заклинаю вас кровными узами и обетами верности клану!» Послание барона не вызвало особого воодушевления. На боевой клич отозвались лишь несколько десятков человек, да и тем явно не хватало смелости. Не раз рекомендовали вскочить в седло и бежать через горы в Даот, но к тому времени, когда он убедился в целесообразности этого совета, королевская армия уже окружила три сосны и преградила путь к отступлению. Сархюн приказал поднять мост и мрачно ожидал вызова на переговоры. Ожидание оказалось тщетным. Тем временем тройсы, со зловещей эффективностью, занялись осадными приготовлениями. Они соорудили пару тяжелых баллист и тут же принялись метать огромные валуны, перелетавшие через крепостные стены и валившиеся на крыши внутренних сооружений замка. А задаченный Сархюн бесился. Где вызов на переговоры, которого он ждал с такой уверенностью? Еще меньше ему нравился силуэт столбов с перекладиной, установленных на помосте, сколоченном поодаль на лугу. Крепкая и высокая, с добротными укосинами и подпорками, Виселица явно была предназначена для интенсивного использования. Канонада продолжалась всю ночь. Как только первые красные лучи рассвета озарили туманную болотистую пустошь, тройсы подожгли плотные тюки соломы, пропитанные горячей смолой и рыбьим жиром, и забросили их в крепость, чтобы огонь поглотил разломанные деревянные постройки и хранившиеся в них запасы. Над обреченной возвышенностью трех сосен взметнулись оранжевые языки пламени. Повалил черный дым. Из крепости послышались возгласы ярости и ужаса. Никто не ждал такого поворота событий. Тройсы хладнокровно уничтожали замок Сарахьюна и всех его обитателей, пользуясь таким ничтожным поводом, как обычная и законная кровная месть. Сархюн приготовился к неизбежному. К безнадежной, отчаянной попытке побега. Ворота замка поднялись, мост опустился. Горцы выехали галопом, надеясь прорваться через ряды противника и скрыться в торфяных болотах. Их кони падали, сраженные стрелами. Иные вскакивали на ноги и продолжали пробиваться мечами, пока их тоже не приканчивали стрелы тройских лучников. Других, оглушенных стремительным падением на каменистую, поросшую редким орляком почву, хватали и вязали. В их числе оказался сэр Хьюн. Ему надели на шею веревочную петлю. Спотыкающегося с руками, связанными за спиной, бородатого барона, втащили на эшафот. Эйлос стоял в двадцати ярдах. На мгновение король и сэр Хюн встретились глазами, после чего барона вздернули. Друзей и родственников сэра Хьюна, выживших в бою, привели на суд короля. Среди них были два феодала, И шесть рыцарей. Этих объявили мятежниками, и они разделили судьбу Сарахюна на виселице. Остальные пленники, примерно пятьдесят человек, изможденные и удрученные, ожидали той же участи. Эйлас встал перед ними, помолчал и сказал. «По закону вы, так же как ваши предводители, мятежники. Вероятно, вы заслуживаете петли». Тем не менее, у меня вызывает отвращение, казнь сильных, здоровых людей. Им подобает сражаться, обороняя свою страну, а не способствовать ее поражению. Поэтому я предлагаю вам выбор. Вас могут повесить, сейчас же, не сходя с места. Или вы можете вступить в армию короля и верно ему служить. Выбирайте! Желающие быть повешенными, добро пожаловать на эшафот! Послышались угрюмые ворчания. Шарканье ног. Многие дико поглядывали на виселицу, но никто не решился на самоубийство. Как же так? Вам не нравится моя веселица? Тогда пусть желающие вступить в королевскую армию пройдут к повозкам и получат дальнейшие указания от сержанта. Со стыдом опустив головы, бывшие бравые защитники трех сосен направились к армейским фургонам. Женщины и дети, домочадцы барона, все еще стояли всеми забытые, на стенах дымящегося замка. Эйлас подозвал сэра Пирминса. «Утешьте этих женщин. Посоветуйте им найти убежище у родни. Если потребуется, окажите им помощь. В данном случае ваш такт и ваше понимание щекотливости ситуации невозможно переоценить. Тристана, убедись в том, что в замке никого не осталось. Там могут быть раненые или немощные. Кто знает. Может быть, в развалинах найдется кто-нибудь с кем я не прочь познакомиться, например, сэр Шалес. Малов, где вы? Вот поручение, достойное ваших редких талантов. Поговорите с домочадцами сэра Хьюна и узнайте, где находится его сокровищница. Соберите все остальные драгоценные камни, монеты, изделия из золота и серебра. Составьте список найденного и конфискуйте это имущество в пользу королевской казны. Хотя бы этому можно будет порадоваться в такой печальный день. Сэр Малов не нашел сокровищ. Несколько серебряных подносов, кубков и блюд, сотня золотых монет и небольшая коллекция безделушек, украшенных гранатами, турмалинами и яшмой, составляли все богатство барона-разбойника. Сэр Пирминс добился больших успехов на Ниве утешения вдов и сирот. Они отправились искать приюта у родственников. Сэр Тристана вернулся с мрачной вестью. В развалинах никого не осталось в живых. Ни коллег, ни старцев. В подземелье, однако, еще сидят несколько человек. Я насчитал восемь заключенных и трех палачей. В казематах так воняет, что я не мог там долго оставаться. Эйлос ощутил ледяной укол в сердце. «Палачи, говоришь?» «Что ж, этого следовало ожидать. Тристана, тебе придется еще потрудиться. Возьми с собой несколько человек, не слишком брезгливых, и спустись с ними в подземелье. Освободите узников» а тюремщиков закуйте в цепи. «Потом воспользуйся услугами наших новобранцев», Эйлос указал на бывших дружинников сэра Хьюна. «Прикажи им вынести под открытое небо все пыточные инструменты и приспособления. Мы позаботимся о том, чтобы они больше не находили применения». Восьмерых заключенных вывели из подземелья. Одни хромали или прыгали на одной ноге, опираясь друг другу на плечи. Иные шли, будто ступая по осколкам стекла» отзываясь тонами и тихими проклятиями на каждый шаг. Им пришлось близко познакомиться с дыбой. Двое вообще не могли ходить, их вынесли на деревянных носилках. На всех узников было страшно смотреть. Одежда их превратилась в лохмотья. Покрытые коркой грязи и кала, спутавшиеся волосы, тоже напоминали корку, прилипшую к черепу. Шестеро, еще способных передвигаться, сбились в кучку, из-под поглядывая по сторонам. Скорее безразлично, нежели боязливо. Три тюремщика стояли отдельно, угрюмые и встревоженные, они все еще презрительно делали вид, что не имеют отношения к происходящему. Один, тяжеловесный пузатый великан, отличался почти полным отсутствием подбородка и шеи. В отличие от него, второй, старик с приподнятыми кослявыми плечами и высоким лбом, мог похвастаться выдающимся подбородком и длинной шеей. Третий, человек не старше Эйлоса, бодрился неубедительно изображая усмешку, и посматривал то на солдат, то на виселицу. Эйлос тихо обратился к узникам. «Не беспокойтесь, вы свободны. Теперь вас никто не тронет». «Теперь? Что такое теперь? Время потеряло смысл. Я ничего не помню. Помню, что меня зовут Нольс. Только потому, что нужно прятаться, когда зовут. Остальное — сон». Другой узник С детским удивлением смотревший на виселицу, указал на нее скрюченным пальцем. «Гляди-ка! Это же Сархиун Висит, качается, как мешок с дерьмом! Подумать только, дохлый барон! Ах, он меня умиляет, как лицо покойной матушки!» Нольс протянул дрожащую руку в направлении палачей. «А вот наши друзья-товарищи, Гесси, Снук и Лютон. Они опять будут нас сторожить и пытать!» «Ни в коем случае!» — отозвался Эйлос. «Их повесят!» Что, пожалуй, для них слишком легкая участь. «Сержант! Вздерни трех мерзавцев!» «Подождите!» — внезапно покрывшись холодным потом, закричал молодой тюремщик по имени Лютон. «Мы только выполняли приказы! А если б мы этого не делали, десятки других поспешили бы занять наше место!» «И сегодня они болтались бы в петле вместо вас!» «Сержант, не мешкай!» зарычал Нольс, поддерживаемый хриплыми возгласами оживившихся узников. «А как насчет черного Трумба? Он-то почему на свободе? Да еще ухмыляется, прямо кроткий ангелочек!» «Черный Трумба? Это еще кто?» «Вот он стоит, старший лучник Сарахьюна. Ему больше всего нравится Нагайка. Она задорно свистит в воздухе». «Эй, Тромба, не прячься за спинами! Почему не подойдешь, не поздороваешься? Ты же, можно сказать, мой закадычный приятель! Тебе известен каждый шрам на моем теле! А теперь ты делаешь вид, что со мной не знаком! Как тебе не стыдно?» Эйлос смотрел туда, куда показывал Нольц. «Кто из них Трумбо?» «В кожаном шлеме» с лицом круглым, как луна. Он-то и есть самый главный палач. Трумба, позвал Эйлос. — приглашаю на эшафот. Мне не нужны в армии палачи. Трумба повернулся и отчаянно ринулся к ближайшему склону, надеясь взобраться по скалам. Но, будучи человеком несколько корпулентным, быстро выдохся. Солдаты оттащили его, проклинающего сквозь слезы всех и вся. На виселицу. Уже через час Эйлос вернулся со своим отрядом в Дундарик. Баронов Южной Фляндии снова созвали на совет. На этот раз в Дундарике. По такому случаю над кострами жарились несколько быков, и король приказал выкатить бочку хорошего вина. Сегодня прогульщиков не было. Явились все феодалы. Они снова расселись за длинным столом, потихоньку переговариваясь. Но теперь их настроение заметно изменилось. Мрачные и задумчивые, они выглядели скорее подавленными, нежели дерзкими. Эйлос поспешил объявить цель собрания перед тем, как будет выпито слишком много вина. Однако вместо того, чтобы выступать с речью, он молча сидел на троне. Протрубили фанфары, призвавшие к молчанию и вниманию. Герольд, взобравшись на скамью, развернул свиток: Да, услышат все, у кого есть уши, слова, начертанные королем Аилосом. Так говорит король. Позавчера сэр Хьюн из трех сосен нарушил мой строгий указ. Всем присутствующим известны последствия его проступка У себя в подземелье он содержал узников. Что также противоречит если не букве, духу моих постановлений. В ближайшие дни мною будет утвержден свод законов Южной Ульфляндии, согласованных с законами Тройсинета и Дассенета. В каждом округе страны будут назначены шерифы и судьи. Они будут отправлять правосудие. Их власть распространится на все сословия, высшее, среднее и низшее. Собравшиеся сегодня лица освобождаются от этой явно обременительной обязанности. Повторяю, судить могут только судьи, наказывать преступников только шерифы. Всех заключенных в казематах крепостей феодалов, присутствующих на нашем совещании, надлежит передать на поруки моим уполномоченным. Эти представители сопроводят вас по возвращении домой. Отныне Вы не имеете права держать в заключении, в кандалах или в колодках кого-либо из моих подданных. Несоблюдение указа навлечет на вас королевский гнев, быстрый и бесповоротный, как почувствовал на своей шкуре сэр Хьюн. Помимо всего прочего, я обнаружил, что сэр Хьюн развлекался пытками. Даже если пытке подвергается ваш враг, Это отвратительное занятие, недостойное благородных людей. Ему нет оправдания. Отныне я объявляю пытки любых разновидностей, уже известные и еще не изобретенные тяжким преступлением, наказуемым смертной казнью и конфискацией имущества. К сожалению, справедливость не позволяет мне наказывать преступление совершенные до вступления в силу моих указов. Вы можете не опасаться возмездия за то, что осталось в прошлом. Сегодня каждого из вас по очереди допросят сэр Пирменс, сэр Малов или сэр Тристану. Вы обязаны сообщить имена и состояние всех узников, находящихся у вас в заключении, а также имена всех работающих на вас палачей и тюремщиков. После этого вы немедленно отправитесь домой, а поименованные заключенные будут переданы под опеку моих уполномоченных. Палачи и тюремщики будут задержаны. Таких людей опасно отпускать на все четыре стороны. Их привезут сюда, в Дундарик. Из них, по всей видимости, будет сформирован особый штрафной батальон. Те из вас, кто пользовался услугами палачей, разделяют их вину. Но, как я уже заметил, я не могу наказывать за преступления, совершенные до того, как они были запрещены. Теперь сэр Пирменс, сэр Малуф и сэр Тристано займутся вашим допросом. Настоятельно рекомендую сотрудничать с ними, говорить правду и ничего не утаивать. Разумеется. Ваши сведения будут проверены. Таковы, господа, слова Его Королевского Величества Эйлоса. Бароны разъехались. Почти все они собирались по пути домой провести ночь у друзей или родственников. Каждый уехал в сопровождении тройского рыцаря и шести солдат, обязанных проследить за строгим соблюдением указов короля. Каковое, в большинстве случаев, состояла в обмене пленниками заключенными между враждующими крепостями. Вечером Эйлос и Тристана долго обсуждали события прошедшего дня. Разговаривая с баронами, Тристана получил дополнительные известия о происках сэра Шалеса. Его видели в далеком замке сэра Мульсанта, одного из самых непокорных феодалов. Точка зрения Мульсанта не лишена логики, заметил Тристану. Он живет под заоблачными пиками, в районе, кишащем отъявленными бандитами. Мульсант утверждает, что если он распустит дружину, его замок не продержится и неделю, и я склоняюсь к тому, чтобы ему поверить. А теперь, ко всему прочему, в тех же краях появился Торкваль. Пока мы не сумеем обуздать Торкваля, несправедливо было бы требовать, чтобы местные жители разоружались и в то же время становились на нашу сторону. Эйлос угрюмо размышлял. «Да, наши возможности оставляют желать лучшего. Если мы нанесем торковый удар в северную Льфляндии, даже если мы добьемся успеха, что маловероятно, тем самым мы преждевременно бросим вызов Ска. А теперь больше, чем когда-либо нужно, чтобы Ска нас не беспокоили». «Не могу ничего возразить». Эйлос глубоко вздохнул и откинулся на спинку кресла. Снова и снова мечты натыкаются, как слепые котята, на каменную стену действительности. Я должен смириться с непримиримыми фактами. Пока сэр Мульсант и ему подобные не причиняют нам особых неприятностей, придется предоставить им право самообороны и даже назначить их хранителями пограничных пределов. Историки называют это реальной политикой, усмехнулся сэр Тристана. Король и его кузен перешли к обсуждению других дел.